Глава восьмая Через две недели половина пути была пройдена. Пять глав хранилось в памяти компьютера, еще пять предстояло туда загнать. Чем закончится роман и куда приведет героя сюжет, Антон по-прежнему не знал. Творчеством, в высоком понимании этого слова, здесь, конечно, и не пахло попахивала халтуркой и компиляцией но автор оправдывал себя тем что у него жесткие сроки к тому же вспоминались слова матвея тараконова бекетова звезда какой бы чепухи она теперь не сочинила народ скушает и попросит добавки на совпадение книжных событий с жизненными антон старался не реагировать нет здесь никакой мистики и быть не может это действительно просто совпадение нечего и голову ломать надо двигаться дальше Хотя совпадения продолжались. Причем, как заметил Антон, только те, что отражались на нем самом, Стоило ему сочинить обещанный Ульянову эпизод про взрыв и пожар, как на следующий день взорвалась и сгорела дотла их котельная, и его квартира осталась без тепла. Хорошо еще, что книжный взрыв произошел не в жилище Шершня. Враги, охотясь за героем, перепутали адрес и засадили из гранатомета не в то окно. Чтобы не замерзнуть, Антону пришлось покупать масляный радиатор. Едва шершень лишился бумажника, как в супермаркете у Антона тоже украли кошелек, либо потерял, причем даже сумма приблизительно совпала. Чтобы нарастить объем и заодно лишний раз очеловечить героя, Антон уложил шершня в кровать с простудой и на следующий день слег сам. Пришлось вызвать мать, которая народными средствами смогла довольно быстро поднять сына на ноги. А по имевшейся задумке Шершень еще минимум дважды будет подвергаться смертельному риску. На этом была построена интрига, без этого никак не обойтись. Антон не то чтобы опасался, но чувствовал себя как-то неуютно, но в конце концов отмахнулся от неудобных мыслей. Герой останется в живых, а это главное. Работа над романом измотала настолько, что Антону угрозил нервный срыв. Он уже начинал путать реальность с книжным вымыслом. Возвращаясь однажды домой с традиционной прогулки, шарахнулся от мужичка, попросившего у него спички. Ему показалось, что товарищ вместо сигареты достал из куртки пистолет. «Скорее закончить с этой писаниной, скорее, иначе в закрытый санаторий загремлю. Закончить. Чтобы начать заново? Они ведь захотят продолжения. А об этом лучше не думать». Сегодня, выйдя на прогулку, Антон обратил внимание на свежий рекламный плакат, висевший почему-то на дверях зоу-магазина под лозунгом «Купи себе новый намордник». Особой оригинальностью плакат не отличался. Дежурный взрыв, благообразная физиономия главного героя, падающий за горизонт горящий самолет. «Скоро», книга, которую ждут с нетерпением, Антонина Бекетова «Капкан для шершня». «Падающего самолета у меня пока нет» оценив плакат, подумал Антон, и ронять его никакого желания не возникает. Зачем они эту катастрофу нарисовали? Еще пара плакатов украшали автобусную остановку, детишки уже успели подрисовать бедняге-шершню, смачный фенгал, а политтехнологи вывели на его лбу четыре заглавные буквы — ЛДПР, таким образом подчеркнув политические пристрастия народного героя. Купив газету, Антон завернул в супермаркет, но тот по техническим причинам оказался закрыт, лопнули какие-то трубы. Идти в далекое кафе не хотелось, пришлось довольствоваться шавермой, которую готовил в ларьке веселый кавказец. В рубрике «Скандалы» мелькнуло знакомое имя. Адвокаты известного японского писателя Харуки Мураками предъявили претензии к издательству «Ариадна», опубликовавшему переводы его ранних книг без разрешения автора. Сумма иска, по нашим сведениям, составляет полмиллиона евро. Мы попросили прокомментировать щекотливую ситуацию Матвея Тараконова, переводчика упомянутой книги. «Мое дело — переводить. Никто не запрещает мне это делать для собственного удовольствия. Договариваться с автором и покупать права на публикацию должно издательство. К тому же я вообще не понимаю, о чем ведет речь господин Мураками. Я переводил не его произведения, а рассказы малоизвестного у нас в стране Харуку Мураками. Это совершенно разные авторы, имеющие немного созвучные имена и фамилии, и работающие в похожих жанрах. С Харуку уже, насколько я знаю, все вопросы о правах на переводы утрамбованы». Вернувшись домой, Антон набрал номер Матвея. «Привет, полиглот. Мне тут помощь нужна. Как по-японски будет банан?» «Зачем тебе?» Голос приятеля отдавал похмельем. «Контракт с японцами заключаем. Слушай, старик, я не помню сейчас. Через часок перезвони, я в словаре посмотрю». «А тебе, оказывается, удивительно повезло?» «В чем?» «Что художник ошибся?» Иначе товарищ Мураками разорил бы вас с Ульяновым на корню. Так как все же правильно — Мураками или Мараками? Ах ты об этом! Пойдем лучше вмажем. Вчера потусовался в ночнике, башка трещит, как перезрелый арбуз. Соточка пропустить не повредит. — Нет, ты от вопроса не уходи, — настаивал Антон. Переводил или не переводил? — Ты чего, следователь, что ли, из прокуратуры? — зло спросил Матвей. — Ну, не переводил. И что с того? Народ покупает, недовольных нет. Лёва допы печатает. Допы — дополнительный тираж. Ещё б не печатать. Да отвали ты! Я чего ворую? Думаешь, просто эту японскую заумь сочинить? Свихнёшься, пока страницу напишешь. Кстати, могу тебе ноу-хау уступить. Переводи на здоровье. Какого-нибудь хуэлье. Ты ж вроде филолог. А сам что? Надоело, да и невыгодно. Лёва снова предложил Зажарова поработать. Про невменяемого что-нибудь свеженького сбацать. Сейчас в себя приду и займусь. Всяко проще, чем под мураками косить. А как же насчёт следа в истории или вечности? Меня это не увлекает. Жрать сейчас хочется. Ну чего, пастошечки пропустим? Ставлю. Не могу, бананы сгниют. В том же номере газеты популярная писательница Антонина Бекетова агитировала электорат за модный политический блок, в который она недавно вступила по велению сердца вместе с парой эстрадных звезд и известным сериальным актером местного калибра. На фотографии местный представитель блока вручал очаровательной Тосе партийный билет. Тося натужно улыбалась. Неплохой получился бартер. Бекетова рекламирует партию, партия рекламирует Бекетову. «А не отправить ли шершня в глубокую оппозицию этому блоку?» — мелькнула каверзная мысль. «Пускай Тоню подвергнут обструкции на партийном собрании за измену идеям». Заодно рубрика «Скандалы» получит еще один великолепный материал. Антон вернулся к работе. Словно зомби просидел у компьютера четыре часа, барабаня по клавишам и прерываясь лишь на приготовлении кофе. Около девяти внезапно почувствовал себя плохо головокружение и ноющая боль в животе. Решив, что это от переутомления, перебрался на диван, немного полежал. Боль не проходила, наоборот, и тупой превратилась в острую. Заколотил озноб. Антон отыскал в аптечке таблетку ножпы, завернулся в плед. Что за напасть? И как не вовремя? Не дай бог что-то серьезное. Надо позвонить матери, она подскажет, что выпить. Похоже, траванулся. Где это меня угораздило? траванулся. О, дьявол! Именно такое испытание он приготовил шершню. Час назад коварная подружка подсыпала в портвень Степану отраву, и в следующей главе Степан должен выпить вино. Но подружка, терзаемая угрызениями, вовремя, пока яд не начал действовать, признается в злодействе, и шершень остается в живых, правда, только с помощью реанимации. Глава еще не написана, но придумана. Неужели опять? Опять совпадение? Да, отличный получается сюжетик, Стивен Кинг позавидует. А что если... А что если проверить? И все сомнения отпадут. Антон кое-как поднялся с дивана, резь в животе отдавала даже в шею, на лбу выступила испарина. Согнувшись, он уселся в кресло, опустил пальцы на клавиатуру. Буквы прыгали перед глазами, иногда сливались в сплошную массу. — Быстрее, быстрее, иначе я просто сдохну от боли. Еще одна таблетка отправилась в рот, но это не помогло. Шершин не будет пить это вино. Он нечаянно уронит бокал. Да, просто уронит, и никакой реанимации. Пиши, пиши. Когда он закончил сцену, к горлу подкатила тошнота. Антон бросился в туалет. Его вырвало вонючей шавермой. Вероятно, кавказец не слишком заботился о качестве своей кухни. «Вот сволочь! Собачатин, небось, подсунул! Спалить бы его ларек!» Боль мгновенно прошла, Антон почувствовал явное облегчение. Отдышавшись, он умылся, вернулся в комнату и сел на диван, свесив руки, словно грузчик, в одиночку разгрузивший пароход. «А может, вернуться к первому варианту, все-таки отравить, чтобы не придумывать чего-то другого? Или...» «Рисковать Антон не стал». В два ночи, поняв, что не сможет заснуть, он поднялся с дивана и подошел к темному окну. «Почему это происходит? Я ж не Нострадамус. Совпал бы один раз. Ничего удивительного. Такое случается. Куча примеров, когда выдумка автора потом воплощается в жизни. Даже гибель Титаника была предсказана в одном из фантастических романов. Конан Дойл предсказал день своей смерти. Но не все же подряд должно совпадать» причем только на этой чертовой третьей книге почему почему напасти которые сваливаются на героя тут же сваливаются и на меня что изменилось по сравнению с двумя первыми книгами ничего ничего или изменилось черт неужели антон вновь почувствовал озноб возможно холодный ветер с улицы проникал сквозь неплотно заделанные щели в окне хотя ветра вроде не было Двор за стеклом застыл, словно нарисованный без малейшего движения. Изменилось. Самое главное. Антон сочинял то, что сочинять не хотелось. Он сочинял против своей воли, не вкладывая в свою работу ни малейшей частички души. Он не страдал над сюжетом и не мучился над строками, хотя иногда они получались удачными. Он походил на печатную машинку, работающую по заданной программе. Он хотел одного побыстрее финишировать, неважно где и каким образом. Хоть на одном колесе оно приехать, дотащиться. Он превратился в продавца дешевых строк, работающего не головой, а задницей, по принципу «чем больше сидишь, тем больше напишешь». В первых книгах, пусть даже под чужим именем, пусть в легкой форме, он излагал то, что хотел изложить, а здесь... И роман начал сопротивляться. А может... Не сопротивляться? Может, он начал мстить, отыгрываться на халтурящем писателе? Тихо, тихо. Это от переутомления крышняк едет. Все нормально. Какая еще месть? Чепуха полная. Другие вон, строчат на потребу, и никто им не мстит, и ничего с ними не происходит. Получается, если я завтра напишу, что началась ядерная война, то послезавтра на нас свалится ядерная бомба? фу тьфу Типун мне на язык. Не свалится же? Или... Все. Забыть. Не думать об этом. Не бросать же теперь работу из-за каких-то совпадений. Рассказать, кому. К психиатру посоветуют обратиться. Или в санаторий съездить. Правда, рассказывать все равно некому. Антон порылся в коробке аптечки, надеясь отыскать что-нибудь успокоительное. Ничего, кроме старой валерьянки, оставшейся еще от бабушки не отрыл. Вылил весь пузырек в стакан, разбавил водой из-под крана и залпом выпил. Утром все будет в порядке. Утром он весело посмеется над ночными мыслями и продолжит. До финиша немного, главное — гнать из головы всякую ерунду. Надо же, месть. Спать, спать. А там посмотрим, кто кого.